пучину морскую канула», — рассуждал жихарь, глядя на последнюю денежку. «А то бы я с ее помощью деньги приумножил и еще погулял». Лю седьмой, правда, утешал богатыря, что чудесный жезл лжуй имеет свойство возвращаться к прежнему хозяину, правда, в ином обличии и с другими свойствами. На обратном пути,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 а, вернее сказать, выгребла терем под метелочку, нагрузила семь вазов всякого добра и поехала оскорбленная к батюшке. «Дурак ты, жихарь!» — говорили самые трезвые из сотрапезников. «Ты б лучше на ней женился! Ведь муж княгинь кто? Ясное дело, князь! Тут уж никто не возразит! А то начнут всякие препоны ставить!» «Передо мной не то, что припоны, целое море на уши ставили, и то преодолел», — отвечал жихарь. «А на абсурде я мироеда ультяпу селком женю, когда поймаю. Если он ей сам сразу голову не откусит, то недолго протянет». «Воля твоя», — отвечали ему, — «потому что другой воли в Сталинграде пока не было» от того творились там всяческие непотребства